Я отвезу, сказал Ен. Это же моя обязанность как оруженосца. От возмущения Трикс даже не нашёлся, что сказать своему коварному спутнику. А вот барон захохотал, хлопая по толстым лёшкам. Ен невозмутимо отвязал верёвку, забросил в лодку, поднатужился и оттолкнул лодку от причала. Ты Трикс только собрался выкрикнуть ему напоследок какую-нибудь особенную гадость? Но Иен вдруг разбежался по скрипучим доскам и прыгнул в лодку, едва ее не опрокинув. Трикс схватился за борта и завопил. «Ты идиот! Утопишь! Гриби, греби, греби!» Хватаясь за весла, зашептал Иен. «Руками греби!» Сообразив, что происходит, Трикс принялся грести. Теперь он стал черед барона вопить с берега. «Иен! Трикс! Чёртов придурок! А ну плыви назад!» «Не могу, ваша светлость!» Гребя изо всех сил и не оборачиваясь, выкрипнул Иен. Я же дал клятву, я оруженосец. Барон несколько секунд хватал ртом в воздух. Лицо его опасно побагровело. Потом он проревел. Куда катится мир? Дети, вы позор своих родителей! Ваша светлость, вы себе другого Трикса найдете, крикнул Йен. Нас много разбежалось, вот увидите, скоро еще придут. И он приналег на весло, больше не слушая проклятия доносящиеся с берега. К счастью, угала на Евпрем было плохо с магией. Проклятья все были старые, скучные, неработающие. Не станет гнаться, уверенно сказал Уен, когда лодка вышла на стремину. Ну что, опасно? Да и лодки у них все на берегу. Трикс растерянно смотрел на оруженосца, потом спросил: Ты чего в лодку так прыгнул? Хорошо, если через год в Бароны Евпрем пристроит в подмастерья. Рассудительно сказал Иен. А если решит утопить в омуте? Я таких весельчаков хорошо знаю. Он когда хочет, то добрый, а когда не хочет, то очень даже злой. И вообще, я же твой оруженосец. Иен вся обида сразу вылетела у Утрикса из головы. Ты ты мне теперь не просто оруженосец. Ты мне друг. Нет, ты мне будешь кровный брат. Как юный оруженосец Олли славному рыцарю Ламу «Это как?» Иен посмотрел на Трикса с любопытством. «А ты песню не слышал? Балладу про юного Олли и славного Лама?» «Нет», – смутился Иен. «Хорошая баллада, душевная. Я хотел про Олли и Лама в хрониках почитать, но мне почему-то отец запретил. Сказал рано». «Давай станем кровными братьями», – согласился Иен. «Только ножа нет. Надо было у барона со стола нож спереть». «Завтра побратаемся», – решил Трикс. Всё равно. Спасибо. Будет знать старый интриган. А ты уверен, что в тени нет благородной крови? Иэн засмущался и замотал головой. Нет, я же говорю, у меня отец был садовник, мать ему помогала. Ну, всякое бывает, задумчиво сказал Трикс. Бывает так, человек живёт, живёт, а потом оказывается, что он незаконнорождённый сын герцога. Я на папу похож, ответил Иэн. Вряд ли. Давай посмотрим, что там нам дали. Я посмотрю, а ты греби. Решил Трикс. Всё-таки, пока Елена оставался его оруженосцем, а не каким-нибудь кровным братом. Так что ему стоило поработать. В мешке их прямо было ида. Пускай не слишком роскошно. Две жареные курицы, два каравая хлеба, варёные овощи, бутыль с вином. Роскошно, сказал Иэм. И самое главное, у нас письмо теперь есть. покажешь? Трикс достал пергамент. Ребята развернули свиток и, вглядываясь в два заметные буквы, стали читать. Барон не обманул. Из витиеватого текста и впрям следовало, что податель всего четырнадцатилетний отпрыск знатного рода. Ничего прямо не говорилось, но почему-то складывалось ощущение, что речь идёт о племяннике барона, что мальчик обучен грамоте и прочим полезным ремёслам. Печать была подлинная, едва едва заметно светилась. Магическими печатями снабжал всех своих вассалов король, точнее его чародей. Поделать печать мало того, что было трудно, но ещё и смертельно опасно. "Раскошно", повторил он. "Можно наниматься к любому купцу, даже золотых дел мастер возьмёт тебя в ученики". "Нет, купцу наниматься не буду". Трикс смотал свиток и спрятал в мешок. Попробую убедить Регента Хасса. Трикс, бароныть правду сказал, и Ян поёржился. Не надо к Регенту, только хуже будет. Давай наймёмся купцам. Ты наймёшься, а потом меня порекомендуешь. Выучимся, денег заработаем. Ты не знаешь, что такое долг чести, Трикс покачал головой. Нет, Ян. К утру мы будем в деле и сразу отправимся во дворец. Иен побледнел, но спорить не стал. буркнул. "Ты берешь. Знаешь что? Давай сейчас ты посидишь, последишь за лодкой, чтобы к берегу не прибило. У меня глаза совсем слипаются. А как полночь пройдёт, разбуди меня. Ты поспишь, чтобы с свежим к регентам идти. А я буду до самого дна за лодкой приглядывать". Триксин надолго задумался. Ему хотелось спать. Но и он поступил так благородно и мужественно. отказавшись от предложения барона. К тому же он прав, лучше поспать утром, чтобы перед лицом регента выглядеть более достойно. "Спи", согласился Трикс. И ехал он Лексан на одной лодке, подложив под голову мешок с продуктами, и мгновенно уснул. Трикс некоторое время сидел, редкими взмахами весел, выправляя путь лодки. Периодически он оглядывался назад, но погони не было. то ли барон простил свою волю, то ли не захотел будить стражников и рассказывать им про свой промах. Хорошо, когда рядом друг, пусть даже из простого сословия. Скульчастоподлинное благородство, э-э, как там говорилось в хрониках Ордена Ежедневной Радости, скульчастоподлинное благородство таится в невзрачном вместилище, словно древнее вино в запыленной бутыли. У рыцарей ордена Ежедневной радости почти все сравнения так или иначе сводились к вину. Ну, иногда ещё к пиву. В сражениях орден был не слишком прославлен, зато оставил после себя множество нравоучительных баллад и хроник. Инзяпка поёжился во сне, Триг вздрогнул, снял плащ и укрыл своё оружие носом. Некоторое время благородный поступок грел его лучше любого плаща. Потом Трикс изрядно закачанял. Человек более заурядного воспитания начал бы грести, чтобы согреться. Но Трикс, как и положено наследнику сагерцога, к чёрной работе питал глубочайшее врождённое отвращение. Поэтому он предпочёл мёрзнуть, пока горизонт не начал светать. Тогда Трикс снял с Ены плащ и разбудил оруженовца. "Уже пора?" со вздохом спросил Ен, подтягиваясь. "Ты чего дрожишь, замёрз, что ли?" Трикс гордо промолчал. Улёк сам на одну лодки и обнаружил, что это не слишком-то удобное место для сна. Первую ночь он спал как убитый, сражённый своим горем. Но вот сегодня сегодня ему точно не уснуть. Невозможно уснуть на сырых холодных досках, которые больно врезаются под рёбра. Когда он проснулся, было совсем светло. Его разбудил плывущий в воздухе звон колоколов. Трик с трудом распрямился, сел на лавку и огляделся. Лодка была наполовину вытянута на берег и укрыта в высоких камышах. Вдали виднелись каменные башни. «Дилан! Великий город, где живет, по слухам, сто тысяч человек!» «А где же Иен?» «Иен!» Трик встал, разминая затекшие ноги. «Иен!» Тишина. «Куда девался оруженосец?» Трикс спрыгнул на берег и обнаружил перед собой небольшую глинистую площадку, на которой были старательно выцарапаны буквы. Чтобы надпись случайно не затоптали, она была огорожена несколькими сломанными и воткнутыми в глину стеблями камыша. С нарастающим удивлением Трикс начал читать. «Извени! Переть к хасу глупо! Ты как хошь, а я к купцам наймусь! Пока!» Ну и как ты наймёшься? спросил вслух Трикс. Надпись от ведить не могла. И Трикс растёр её ногой. Потом оглянулся и посмотрел на мешок. Тут явно отощел. Мы же хотели побрататься, сказал зачем-то Трикс, развязывая мешок. Ещё злая одна курица и один каравай. Ну и свиток с печатью барона, конечно же. Трикс порылся в карманах. Нет денег у него, ин забирать не стал. Вроде как даже сердиться было не на что. Трикс же сам заявил, что рекомендательное письмо ему не нужно. Вот дурак, одно слово, неблагородный, печально сказал Трикс. Ему подумалось, что хитрый и неблагородный Иен ухитрился за один день стать ему, ну, почти другом. Вначале стать, а потом перестать. Когда верну себе трон, то прикажу тебя поймать и выпороть, пригрозил Трикс, шумящим на ветру камышам. С трудом оттолкнул завязшую в глине лодку, выгреб от берега. С надеждой посмотрел на заросший осокой, камышом и пушицей берег. Нет, Иен не показался на берегу, полный раскаяния и умоляющий простить его бегство. С тяжелым сердцем Трикс вывел лодку на стремнину. Великий город Диван ждал его милей ниже по течению.